Глава восьмая. О только бы жить. Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования. Мне всё равно, чем родиться, князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят, не в деньгах счастье, и однако считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за деньги.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 доступно только людям культурным, богатым. А без этого элемента вся жизнь казалась мне слишком скудной. Но что такое искусство? Понятие об искусстве так же условно, как понятие о добре и зле. Каждый век, каждая страна смотрят на добро и зло различно. Что считается доблестью в одной стране, то в другой признаётся преступлением.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 фуги баха